Глава 16. Стимулятор влияния номер 3. Контраст. В этом мире не существует качества, которое не является тем, чем оно является, только благодаря контрасту. Ничто не существует само по себе. Герман Мелвилл, писатель. Вы, вероятно, слышали историю о том, что произойдет, если бросить лягушку в сосуд с водой. Если да, то вы знаете, что реакция лягушки зависит от одного – от температуры воды. Если вы бросите ее в горячую воду, то резкий контраст температур заставит старый мозг лягушки захотеть быстро выпрыгнуть. Но поместите эту же лягушку в теплую воду и постепенно подогреваете ее, и лягушка может просидеть там до своей смерти. Из-за отсутствия температурного контраста у нее нет причины для совершения прыжка. Именно так работает наш старый мозг. Для принятия решения ему часто необходим резкий контраст. Таким образом, в сфере продаж отсутствие контраста, особенно когда ваш потенциальный клиент затрудняется с пониманием разницы между вашим продуктом и другими продуктами, помешает способности потенциального клиента принять решение. Подумайте над следующим вопросом. Какую температуру воздуха на улице вы считаете «жаркой»? Если бы вы оказались в деловом центре Лондона при температуре воздуха более 24 градусов по Цельсию, вы бы увидели толпы бизнесменов без рубашек. И в то же время эта же температура показалась бы приятной и даже мягкой для жителей Флориды. Все относительно, все в сравнении. Какое количество контраста содержится в ваших сообщениях? Создание контраста. Довольно трудно пытаться создать контраст, просто используя текстовые документы или презентации в PowerPoint. Тем не менее, мини-драмы, контрастные большие картины и истории могут с легкостью произвести контраст. Контраст часто требует креативности. Например, сначала вы можете показать вашему потенциальному клиенту, насколько трудной, сложной или дорогой была его жизнь без вашего продукта. А затем вы можете противопоставить этой жизни новую, беспроблемную, легкую или недорогую жизнь, которую он получит, если воспользуется вашим решением. Несколько лет назад я был приглашен в качестве ключевого оратора на конференцию компании Linux в Корее. Помещение вмещало более 2200 человек, и предыдущий оратор выступил с довольно обычной презентацией. В тусклом свете помещения я заметил, что публика собиралась заснуть. После небольшого вступления ведущего я спокойно попросил переключить на следующий слайд. В тот день я собирался использовать всего четыре слайда. Люди уже начали снова принимать сонные позы, когда началось самое веселье. Используя настоящий телефон, я инсценировал, что будто бы мою презентацию прервал телефонный звонок от нашего директора по IT – информационным технологиям, у которого возникла проблема с главным продавцом программного обеспечения. Очевидно, я был этому не рад, и все еще разговаривая по телефону, я начал серьезный спор с нашим IT-директором. Я пожаловался, что этот дефект был обнаружен несколько месяцев назад, и что продавец обещал исправить его – Но ничего не произошло. Сейчас более 400 наших пользователей уже вторые сутки не могут зайти в свои электронные ящики. В этот момент я прикрыл мой телефон и извинился перед публикой, которая все еще находилась в полном смятении от того, что я прервал свое выступление перед тысячами слушателей из-за звонка о нашей IT-системе. Завершив разговор, я сказал публике, что я уверен, что они поймут меня, так как все они в то или иное время попадали в подобную ситуацию. Далее, изменив тон голоса на более расслабленный и глубокий, для того, чтобы подчеркнуть контраст, я сказал, «Давайте представим, какой была бы ваша жизнь, если бы вы использовали Linux. Чем бы отличался этот телефонный звонок?» Ответ следующий. Вы бы никогда не получили смущающий телефонный звонок, выступая перед огромной публикой. Почему? Так как ваш IT-директор сообщил бы о проблеме, отправив отчет о дефекте по интернету, и уже через пару часов наш разработчик отправил бы ему на электронный ящик решение его проблемы. Я почувствовал, как вся аудитория расслабилась, и по залу пронеслась волна перешептываний и разговоров. Позднее, в тот день ко мне подошли более 200 человек из аудитории, чтобы сказать, какое огромное удовольствие они получили от моего небольшого представления. Контраст между первой и второй ситуацией помог им понять мое сообщение на уровне старого мозга. Пытаясь использовать контраст в качестве преимущества, подумайте над ним в следующих аспектах. До, после. Без вашего решения, с вашим решением. Вы Ваши конкуренты Сейчас, потом Помните, что старый мозг Сильно привязан к обращению внимания на контраст На самом деле Последние исследования нашего разума сообщают Что мы не просто пассивно Замечаем изменения Как, например, изменения звука, освещения И тому подобное Мы фактически активно сканируем Окружающую нас среду Для обнаружения изменений Это означает, что представляя контраст Для старого мозга вашей публики вы представляете именно то, что ищется на бессознательном уровне. Отнеситесь к контрасту как к прямому пути к завоеванию внимания и топливу для обработки. Контраст можно использовать разными способами. Вы можете показать, как ваше решение приведет потенциального клиента от негативной ситуации к более положительной или же он может быть использован для подчеркивания какой-либо неприятной ситуации, особенно если вы желаете подорвать репутацию ваших конкурентов. Каждый из нас, кто жил в эпоху перенасыщения СМИ, ощутил на себе влияние контраста в рекламе. Все мы встречали типичный пример рекламы, демонстрирующий лысого человека на левом изображении, соответствующем ситуации до, и этого же человека, но уже с волосами, на правом изображении, соответствующем ситуации после. Как говорилось в главе 9, контрастная большая картина является способом демонстрации нашего второго строительного блока сообщения в сфере продаж. Так как контраст не требует использования сложных теорий или мысленных образов, он достигает самого сердца мыслей старого мозга. Видя обычную рекламу с двумя изображениями, засушенный клочок сорняков слева «до» и буйно цветущая лужайка справа «после» мы сразу же понимаем доказательство выгоды рекламируемого продукта. Контраст работает, так как старый мозг с легкостью принимает его. Необходимо запомнить. Старому мозгу часто необходим контраст в качестве толчка для принятия решения. Без контраста принятие решения часто затормаживается. Проявив немного креативности, вы сможете помочь вашим потенциальным клиентам осознать проблему, заявление и выгоду. И все это благодаря небольшому контрасту отрицательного и положительного.